Кто ты, не знающий мира? Сам посмотри. Ты ничто. Ветер основа твоя. Ты, Богом забытый, ничто. Грань твоего бытия две бездны небытия. Тебя окружает ничто, а сам внутри ты ничто